Родион Кораблев. Другая сторона. Том шестой. Дипломат. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Теплая встреча и первые дипломатические успехи. «А, уважаемый, а вы кто?» — пролепетал адепт напротив Алекса, не забывая осторожно пятиться. Его напарник молча занимался тем же самым. Однако шидарцы продолжали пребывать, и вскоре двое адептов оказались окружены плотным кольцом воинов. Землянин мрачно смотрел на двоих охранников с нашивками неизвестной ему организации. Хотя, судя по логике событий и письму Рауля, охранники работали на фарас. «Вы из Фароса?» — спросил он, игнорируя вопрос. «Патрулируете гостевую зону?» Осознав, что не сбежать, не отвертеться от допроса не удастся, Адепт замер и обреченно посмотрел на человека. «Да, уважаемый, мы из корпорации «Фарос». Меня зовут Бамур, а это мой напарник дыша. «Так что там с тревогой, Бамур? Я видел, как ты подал сигнал. Куда он ушел?» — перебил его землянин. Охранник нервно сглотнул и огляделся. Толпа мрачных воинов никуда не делась, и бежать по-прежнему было некуда. «В ближайший гарнизон, уважаемый?» Но это просто стандартная процедура! С бледной улыбкой заверил Алексу адепт. Я уверен, что когда сюда прибудет подкрепление, мы спокойно и цивилизованно во всем разберемся, без члена вредительства. Обязательно так и сделаем, хмуро заверил его землянин. Цивилизованно и очень спокойно. Я вообще за мир и против насилия. Ответь только, когда твои приятели прибудут и с какой страны. Если поторопится, то минут через десять, оттуда! Адепт махнул куда-то назад. «Сколько их будет?» «Э, «Я не знаю. Это зависит от начальника гарнизона, но он... наемник, и его планов я не знаю. Мы из разных ведомств». Охранник заискивающе улыбнулся. «Спасибо, Бамур. Ты мне очень помог. Не уходи пока никуда. Мы поговорим... позже», — хмыкнул Алекс и кивнул протиснувшимся в круг Рогарду. «Командующий, спрячьте пока этих двоих куда-нибудь, они мне еще понадобятся». «Хорошо», — ответил тот и бросил приказ воинам за спиной. Когда слабо сопротивляющихся охранников тащили, Рогард вопросительно посмотрел на землянина и спросил. «Итак, мы прибыли на землю, и ты даже смог сюда спуститься против всех моих ожиданий. Что дальше?» «Для начала посмотрим, кто сейчас сюда прибежит. Поговорим, обсудим взгляды на жизнь». А потом я хочу еще раз допросить охранников. Полагаю, расклад сил тут серьезно поменялся, но не думаю, что у нас будут серьезные проблемы. Вряд ли здесь проживает много народа, но подготовиться ко встрече стоит заранее. Я тоже так считаю. Этим и займусь. Место высадки Алекс не узнал. С другой стороны, ничего удивительного в этом не было. Раньше этот район накрывала сплошная аномалия, в центре которой располагался червь. Точнее, тут сливались два пространства — другая страна и бездонная пропасть, уходящая вверх и вниз. Именно в ней жил червь, соединяя Землю с далекими мирами. Обычно пришлых монстров и адептов выбрасывало на периферии огромные аномалии, после чего они как можно скорее устремлялись прочь, чтобы их не засосало обратно. Впрочем, монстры, путешествующие через червя, либо умели ходить через аномалии, либо чувствовали их, А адепты могли воспользоваться специальными устройствами или просто разорвать аномалию своими энергетическими телами. Тем не менее, подобное образование в центре гостевой зоны создавало определенные трудности. Поэтому в цивилизованных мирах червя приручали, после чего все аномалии, как и бесконечная бездна, исчезали. Похожую ситуацию Алекс наблюдал на Шадаре. «Миточ, интересно, сколько им заплатили и что они сделали с червем?» Подумал он. Как и на Шедаре, когда тот еще управлялся школой ледяных игл, червя не было ни видно, ни слышно. Однако вибрации ощущались, хотя слабо. Возможно, лишь потому, что контакт землянина с космическим созданием был сильнее уловок Миточа. Алекс еще раз огляделся. По опыту он знал, что гостевая зона по большей части является холмистой местностью, местами, переходящей в равнину с небольшим количеством лесов и редкими озерами. Поэтому ничего удивительного, что сейчас они оказались в небольшой долине, обрамленной грядой холмов. Где-то дальше, должно быть, начинались полноценные горы, но до них еще идти и идти. Могло показаться, что миллион шидарцев невероятно большое количество народа. Но, по сути, если выстроить их рядом, то они все вместе займут меньше одного квадратного километра. Собственно, при высадке почти так и получилось. Червь выплевывал шедарцев довольно плотными рядами. В результате Рогарду пришлось потрудиться, чтобы навести порядок в толпе. Узнав, откуда должны появиться враги, командующий тут же начал отдавать приказы, стремясь вывести воинов на передний край, а гражданских и мастеров собрать в центре. Благо, что эту тактику они обсуждали еще во время полета. Тем не менее, в долине возник небольшой хаос, пока переселенцы, толкаясь, быстро пытались перестроиться. Хуже всего себя вели недавно проснувшиеся, которых, кстати, было большинство. В этот момент шидарцы лишь отдаленно напоминали боеспособную армию. Точнее, нисколько не напоминали. Не обращая внимания на хаос, Алекс активировал домен, который, слава богу, худо-бедно работал, и прямо через толпу медленно направился к ближайшему холму, со стороны которого, по заверениям охранника, должны были появиться наемники. По пути он продумывал аргументы. фарас ему активно не нравился, и миндальничать с ними он не собирался. Однако действовать нужно было осторожно. Не столько из-за соображений гуманности, сколько по причине возможных проблем в дальнейшем. Раз уж Фарас и земное правительство подписали договор, то нужно сделать так, чтобы как можно сильнее снизить риски для человечества из-за возможного нарушения этого договора. Поэтому Алекс не собирался рубить с сгоряча. Скорее рассчитывал сыграть роль предводителя огромной армии и быстро подавить непосредственную угрозу, запугав противника, после чего передать вопрос переговора со внешними силами Раулю и земным дипломатам, на которые укажет командор. Но сначала нужно разобраться с приближающимися наемниками. Да, имея миллион шидарцев, сделать это должно быть несложно, однако Алекс привык полагаться на собственные силы. Поэтому бесперебойная работа домена придала ему уверенности. Вообще, вопрос применения способностей на Земле стоял остро, и своих возможностей он до сих пор не знал. Требовалось время и подходящие условия для исследования. Главным образом потому, что приток энергии на Земле был очень слабым. А без этого навыки быстро не протестируешь. Еще одна проблема — сложность оценки резервов. Увы. Но за время путешествия Алексу так и не удалось вызвать интерфейс. Поэтому запасы энергии он мог прикинуть лишь приблизительно, просто слив всю энергию на выбранный навык. Но тут имелись нюансы. Например, условия на Земле и в черве могли отличаться, поэтому на накопленную за время путешествия статистику полагаться было нельзя. Здесь, в гостевой зоне, ее нужно собирать заново. Впрочем, проблемы с интерфейсом были неизбежны. Способы отображения прогресса что у землян, что у остальных рас напрямую зависели от другой страны. Именно она, как некий вычислительный центр, показывала, на какой стадии развития находится разумные и его матрицы. Однако после провала слияния связь с другой страной рвалась, и доступ к интерфейсу постепенно исчезал. Те же шидарцы, например, его сохранили лишь благодаря Ишу. Даже у Алекса были с этим проблемы, едва он покинул Землю. Но тогда их удалось с трудом решить с помощью шара из осколков. Однако сейчас его положение было куда более тяжелым, как и у любого другого адепта, добравшегося до стадии формирования ядра. Второе рождение не зря называлось «рождением». Адепты становились независимы от родного мира и вместе с независимостью теряли такие полезные качества, как привычный метод отображения прогресса. Однако разумные на то и разумные что не желали расставаться с удобным способом оценки своих сил и изобрели множество замен, от специальных устройств до помощи специалистов, которые могли точно рассчитать прогресс развития «Матриц», если уж сам был настолько бесчувственным болваном, что не мог этого оценить самостоятельно. Правда, Алексу помощь со стороны не требовалась. Он-то как раз отлично ощущал собственный прогресс. Мало того, ни в жизнь не позволил бы другому разумному измерить пределы своих способностей, ведь для этого нужно было снять все защиты, полностью открыться. В общем, с этим вопросом еще только предстояло разобраться. Но это дело будущего, а прямо сейчас, лавируя в плотной толпе, Алекс радовался тому, что хотя бы домен работает в прежнем режиме. Но стоило забраться на холм, как вся радость мигом испарилась. Проклятие! «Откуда здесь эти уроды?» Прямо к ним и довольно быстро двигался отряд, хотя правильнее его было бы назвать «небольшой армией». На вскидку Алекс насчитал порядка тысячи бойцов, но что самое плохое, все они были гашварцами Мысли закрутились с бешеной скоростью, показывая, что разгон сознания на земле действует как надо. Появление такого большого отряда означало, что к сигналу охранников отнеслись серьезно. Даже чересчур. Хотя до этого Алекс был уверен, что на простой вызов сюда заявится максимум пара десятков адептов. Ведь охранники просто нажали тревожную кнопку, у них не было времени передать устное сообщение. Или помимо той парочки, появление шедарцев засекли соседние патрули. «Очень может быть», — подумал Алекс. Вторая мысль — с гашварцами договариваться не о чем. Во-первых, союзники не поймут. А во-вторых, наличие в гостевой зоне птицеподобных свидетельствовало о серьезном изменении ситуации с момента первого и единственного письма Рауля. Обо всем этом Алекс раздумывал уже на бегу. Искать Рогарда и объяснять положение дел лично не было времени. Зато и скрываться теперь не имеет смысла. «К бою!» — во всю глотку заорал он и тут же исчез. Шедарцы недоуменно посмотрели на место, где только что находился человек. Едва попав в новый мир после многодневного, но мирного путешествия, они никак не ожидали горячей встречи. Да, у Земли имелись некоторые проблемы, но ничего такого, что нельзя было бы решить путем переговоров или угрозами, особенно последним. Тем более, что сила на их стороне. Так им казалось. К моменту крика Алекса на переднем крае уже собрались самые боеспособные части, поэтому тормозить шидарцы не стали выхватили оружие и рассредоточились вдоль защитной линии. По их слаженным движениям было видно, что, несмотря на сюрпризы, они готовы к любому развитию ситуации. Но когда на вершине холма появились первые птицеподобные фигуры, лица бойцов мгновенно исказились злобой и яростью. Из всех возможных врагов гашварнцы были самыми ненавистными. И от этой ненависти нельзя было вот так просто избавиться. Именно гашварнцы месяцами гоняли шадарцев по родным лесам, захватывали в плен, отправляли на мерзкие фабрики сувры, где их просто перерабатывали как животных на мясокомбинате. Такое нельзя было ни забыть, ни простить, ни стерпеть. Лорд Рикон скучал. Ничего интересного на этой вшивой планетке не происходило. «Ну почему он не отправился на Шадар?» По слухам, остальные лорды вовсю развлекались в том благословенном месте, ежедневно охотясь на достойную дичь. Рикону очень хотелось заняться тем же, однако он почему-то принял предложение отправиться в новый мир. Возможно, потому что проклятые вербовщики Сувры обещали все то же самое, только в больших количествах. Но жестоко обманули. Собственно, пока Рикон тут ошивался он успел поучаствовать лишь в одной охоте на местных дикарей. Однако охота не оправдала надежд. гашварнцы значительно превосходили людей в численности. А о каком развлечении может идти речь, когда на одну жертву приходится десяток охотников? Это не охота, а издевательство какое-то. И мало того, что противник оказался слишком слабым, так еще и убивать их, видите ли, нельзя. Мол, «Нужно захватить живыми, сдать нанимателю, да еще и отчитаться о количестве товара!» В тот момент лорд почувствовал себя не воином, а крестьянином, сдающим урожай. Конечно, им платили за пленников, а лорд Рикон очень любил деньги, а точнее оружие и броню, которые на них можно было купить. Поэтому, скрипя сердце, согласился с требованиями и вместе с отрядами других лордов поучаствовал в битве, которая, кстати, закончилась полным разгромом и пленением армии местных повстанцев. Тогда он еще надеялся, что это только начало, и скоро их выпустят из гостевой зоны, позволят охотиться по всему миру. А потом и до нулевого слоя очередь дойдет. Вот тогда они славно повеселятся. Однако наниматели заявили, что нужно ждать. Снова! И что особо возмущало лорда. Не просто ждать а выполнять работу охранников, подчиняться приказам». Это бесило не одного лишь Рикона, но и остальных лордов. Однако Сувра сумела донести до наемников, что либо они подчиняются, либо никаких денег и оружия не получат. При этом любые возражения жестоко карались. «Этот поганый мир жестко ограничивал пришлых. Спасали лишь специальные жетоны конверторы Но Сувра, наученная прошлым опытом, подготовила специальную партию с дистанционным контролем. И стоило лордам поднять бучу, как им просто повыключали все жетоны. И у гашварнцев началось энергетическое голодание, так как ни пыльцы, ни кристаллов птицеподобные не имели. В результате пришлось терпеть и ждать. Но терпение лордов не безгранично. Поэтому, когда раздался сначала сигнал тревоги, а потом пришла дополнительная информация, что в гостевую зону проникла огромная группа нарушителей, лорд не колебался. К счастью, его отряд располагался ближе всего к точке высадки. В других обстоятельствах это скорее мешало, так как до границы приходилось долго добираться. Однако прямо сейчас Рикон собирался воспользоваться своим преимуществом в полной мере. Ничего не сообщив нанимателю, чтобы тот не заставил морочиться и захватывать нарушителей живьем, Рикон поднял бойцов и немедленно направился вперед, рассчитывая славно повеселиться. Однако стоило подняться на вершину холма, он от удивления потер глаза. Прямо перед ним в небольшой долине толпилось просто невероятное количество народа. Куда больше, чем в недавней битве с повстанцами, он даже растерялся на секунду. При этом нарушители как-то странно смотрели на лорда и его бойцов. Многие скрижетали зубами, выкрикивая яростные фразы, словно они уже где-то встречались. Хотя Рикон эти мерзкие рожи точно в первый раз видел. Тем не менее, он был опытным командиром и мгновенно оценил, что толпа перед ним спешно перестраивается. Большая часть нарушителей отходит в тыл, мешая желающим сражаться протиснуться на передний фланг. А еще нарушителям не хватало скоростников, да и уровни их не впечатляли. В основном шестые. Другой немаловажный нюанс, о котором лорд ни на секунду не забывал. Отсутствие тех самых жетонов, без которых противник не мог воспользоваться дистанционными навыками. Земля — не шидар Она еще не провалила слияние, и пришлые тут испытывали куда большее неудобство если, конечно, заранее не раздобыли специальные устройства, с которыми у гашварнцев все было в порядке. Они даже за пределы гостевой зоны могли выбираться благодаря универсальным жетонам. «Если наниматель разрешит...» — мрачно подумал лорд, но тут же выбросил мрачные мысли из головы. Время Сувры еще не настало, зато сейчас они позабавятся. Огромная толпа не испугала рекона Воинов, что могут сражаться, тут не так много, а дистанционщиков вообще нет. Значит, особой опасности для гашварцев нарушители не представляют. И пусть его бойцы не смогут победить эту толпу, но пощипать до прихода основных сил успеет. Главное, чтобы их не зажали, но Рикон свято верил в боевое предвидение. В конце концов, не зря же гашварнцы — избранная раса. «Оттакуйте!» прокричал он на родном языке и смеясь достал шикарный меч лично подаренный высокопоставленным представителем сувры пришло время повеселиться наконец то с вершины холма послышалась стрельба алекс нахмурился он находился за спиной армии врагов и не видел что происходит внизу но прекрасно знал что у шидарцев ружей немного в родных лесах бойцы рогарда больше на способности полагались значит палили гашварцы Это плохо. Алекс не рассчитывал, что птицеподобные осмелятся сходу вступить в бой с превосходящими силами противника. Получается, они не боятся шидарцев? Гошварнцы не верят, что их зажмут. Надеются на предвидение. Мысль не вызывала восторга. Но Алекс понимал и в чем-то разделял позицию командира гашварцев В условиях, когда ты двигаешься быстрее, чувствуешь намерение врага, плюс этот самый враг не может нанести дистанционный удар, у тебя появляется серьезное преимущество. М да этого мы не продумали. Но, черт подери, там же миллион адептов! Увы, большинство шидарцев были бойцами физического толка, причем с упором на силу, а не на скорость. Это Алекс отлично знал еще со времен совместных тренировок. А их главное преимущество — умение ослаблять врагов на расстоянии — сейчас не работает. Но гашварцам-то откуда это известно? Они же не с Шидара. Те все померли. Сейчас бойцам Рогарда могла помочь лишь невероятная живучесть. Выстрелы были не страшны даже низкоуровневым бойцам. Но одной защитой бой не выиграешь. Значит, пора ему вступить в схватку лично. Вот и проверю пределы своих способностей, — мрачно подумал он. Алекс для земли был чужаком. К счастью, шар вокруг ядра маскировал его. Но скорость набора энергии через врата не радовала. В черве процесс шел гораздо быстрее, зато дистанционные навыки работали как надо. Это он успел проверить. Например, луч восприятия спокойно пробил максимальную дистанцию в 400 метров. В общем, в отличие от Шидара, проблемы были не в дальности, а в скорости восполнения резервов. Это надо было учитывать, а то он рискует оказаться с пустым хранилищем в самый разгар схватки. Но и стоять сейчас нельзя. Надо действовать. Я должен найти самый экономный способ успокоить этих уродов», — решил он. Времени на эксперименты не было, и Алекс не придумал ничего лучше, чем ударить ближайшего врага лезвиями, вложив в них небольшой заряд, просто чтобы посмотреть, что произойдет. Пусть его обнаружат, но по реакции Гашварнца можно будет высчитать примерное количество энергии для пробития защиты. А дальше... Дальше придется действовать по ситуации и хоть немного отвлечь птицеподобных от шидарцев». К его искреннему удивлению, небольшого заряда хватило, чтобы враг рухнул на траву, как подкошенный. Причем гашварниц даже не дернулся в последний момент. По какой-то причине знаменитое боевое предвидение птицеподобных не сработало. Более того, остальные бойцы не обернулись, увлеченные выстрелами впереди. «Вот тяна! Может, коллега попался?» Ошеломленно подумал землянин, решив, однако, тут же развить успех, для чего выбрал еще двух замыкающих. Следующие два удара с еще более уменьшенным зарядом позволили вычислить, что одного полного резерва хватит аж на пять десятков противников. А ведь этих самых резервов у него 30 штук! Невероятный результат! Только теперь до Алекса стало доходить, почему адептов 10 уровня называют «суперхищниками» потому что они оперируют энергией такого качества, которое просто не замечает защиты противников на стадии синтез. А ведь это полностью нарушало всю логику привычной борьбы между адептами, когда избытком энергии можно было скомпенсировать недостаток мастерства. Например, десяток врагов массированной атакой могли уничтожить даже мастера боя, если застигнут врасплох, разумеется. Причем ранг не всегда помогал. Нет, конечно, Алекс знал и на собственном опыте давно убедился, что ранг серьезно усиливает все навыки за счет вплетения в поток энергии вибрации источника. Однако, когда вся энергия целиком состоит из вибрации силы, разница становится колоссальной. Это и впрямь делало его суперхищником. И теперь Алекс отлично понимал Вселенную. Если бы такие типы, как он, спокойно разгуливали по поверхности планет, да еще не имели бы проблем с набором энергии, то они с легкостью бы сокрушали правительство и целые армии. Ведь усиление мощности касалось не только атаки, но и защиты. Для обычных адептов он стал непробиваемым. Нет, если на него нападет десяток комиссаров девятого уровня, то, возможно, это создаст некоторые неудобства. Но десяток комиссаров в одном месте — это чистая фантастика. «Правда, его запас энергии ограничен, и когда полностью израсходуется, то потребуется куча времени на восполнение». «Так, мне срочно нужно пересмотреть тактику», — думал он, параллельно размышляя над тем, что все прежние навыки типа домена, восприятия, пространства мысли и так далее сейчас ели столько же, сколько и раньше. То есть изменение качества энергии не уменьшило аппетитов «Матриц», И той энергии, которую он, скажем, использует на перемещение на десяток метров, хватит для уничтожения десятка врагов. Это заставило пересмотреть приоритеты. По крайней мере, до тех пор, пока скорость восполнения резервов не восстановится, нужно экономить энергию, а не беззаботно скакать по полю при помощи домена, рассчитывая, что резервы никогда не опустеют. Жаль, что изолированное хранилище так медленно развивается, и у меня всего 30 дополнительных резервов. Ладно. «Буду больше ходить ногами, не развалюсь в конце концов!» Разобравшись с лезвиями и подсчетами затрат, Алекс поднял взгляд на армию гашварцев, которая почти полностью поднялась на холм. На беду птицеподобных они двигались плотной колонной, и хвост этой колонны полностью перекрывался 400-метровой зоной, в границах которой все навыки землянина действовали в полную силу. Разглядев противника, Рагард не потерял голову. В отличие от большинства бойцов, он не питал иллюзий и на численное преимущество не рассчитывал. Командующий отлично помнил, что на родной планете шедарцы редко одерживали убедительные победы, но там их задачей было не уничтожение орд противника, а отражение нападений и быстрое отступление. Таковы были приказы Ишу, а здесь им отступать некуда. Даже проклятого червя не видно. Разумеется, Рогард не опасался, что их вот так просто сомнут. Достаточно держать строй, и гашварнцы ничего не сделают. Но и шидарцы вряд ли смогут зажать врага в клещи и спокойно перемолоть. Однако время играет не на их стороне. Вызывало тревогу и наглое поведение врага. Все указывало на то, что эти гашварнцы не единственные на Земле. Собственно, вряд ли их хозяева ограничились одной тысячей. Корпорация Сувра ценила подобных не столько за силу, сколько за бросовую стоимость. Поэтому обычно нанимала табунами. Эти соображения не помешали отдавать приказы. Зычный голос командующего разносился над толпой. «Держать строй! Не высовываться!» К счастью, впереди уже стояли ветераны. Они смогли унять ярость и выполнить приказ. давайте это вам поможет? Сегодня мы славно поохотимся на вас!» Донесся с холма насмешливый крик, на ломаном коранском кукарек пока можешь, гашварнец!» прорычал в ответ Рогард. «Ничего ты нам не сделаешь!» «Ха! Вы знаете, кто мы, так и Удивился птицеподобный в дорогой броне. «Отлично знаем! И не веселись так! Недавно я лично наблюдал смерть тысяч твоих поганых сородичей! Курины ты выкормишь. А «Лжешь, Чарф! Но мы с тобой поговорим позже! Сюда скоро подойдут другие лорды, и мы вас сомнём! Я вижу, что у тебя мало сильных войнов, обижать некуда!» <с> Противник расхотался. Бойцы, запомните! Кто доставит мне этого голосы, стот червя живьем, тот получит богатые доспехи и меч достойный лорда! Отовсюду понеслось у Люлюкани, после чего гашварнцы по команде еще раз пальнули в сторону армии шидарцев. Большого ущерба это снова не принесло, однако рогарду оставалось лишь сжать кулаки, достиснуть да зубы. Их явно провоцировали. Но отправлять сейчас воинов в атаку означало подставить их под удар более скоростных противников. Ситуация складывалась не очень. Мизерный по сравнению с армией шидарцев отряд будет их трепать, пока не подойдут основные силы. В этот момент идея использовать землю как временную базу уже не казалась командующему такой замечательной. Возможно, Ишу ошибся, направив их сюда. Да, миллион шидарцев серьезная сила. Но против корпорации «Фарос» и их наемников, а не против форт-гашварцев, которые к тому же явно их не боятся. Все это лишь подтверждало подозрения Рогарда об огромных количествах птицеподобных в гостевой зоне. Но ведь они не могут проиграть. Только не теперь, когда у Шадара появилась надежда. Неожиданно с холма донеслись крики, а гашварцы начали медленно оборачиваться, а потом, неожиданно, птицеподобные стали падать на землю, «Десятками. Нет, сотнями!» Прошло буквально несколько мгновений, как вершина холма очистилась. Осталась лишь пара сотен бойцов на левой стороне и... лорд в дорогой броне посередке. Но он двигаться не мог, мешало отсутствие ног. Да и выжившие птицеподобные растерялись. Они явно не знали, куда бежать. Хотя в их ситуации любой другой адепт без всякого боевого предвидения легко сообразил бы что если кто-то невидимый уничтожает твоих товарищей с одной стороны, то бежать нужно строго в противоположную сторону. Причем бежать со всех ног. Однако гашварцы слишком доверяли своим навыкам и чуть замедлились. Скорее всего, через пару секунд они бы очнулись, но времени им не дали. Несколько мгновений, и оставшиеся две сотни одновременно повалились на траву. Шедарцы в ошеломлении смотрели на скатывающиеся с холма трупы и на не менее ошеломленного лорда в дорогой броне, который сейчас мог лишь что-то мычать. «Это Алекс, больше некому!» — лихорадочно соображал Рогард. «Но как он это сделал? Боги! Да с такими возможностями мы ему не нужны! Он один тут все разнесет!» Как и остальных бойцов, его ошеломило бесшумное и невероятно быстрое истребление немалого отряда противника. Причем противника, чьи силы он хорошо знал. Рядом с лордом прямо из воздуха появилась фигура. Легко подхватила и в две секунды сбежала по склону. Передние шадарцы вздрогнули и попятились. Несмотря на то, что каждый из них знал Алекса, они чувствовали себя очень неуверенно. Да, их радовало уничтожение ненавистного врага, но сейчас человек их откровенно пугал. Как своими способностями? так и решительностью, с которой эти самые способности были использованы. «Его нужно допросить», — спокойно произнес тот, швырнув лорда под ноги Рогарду. «А потом сравнить показания с показаниями охранников. Организуешь?» «Да, я все сделаю. Но, Алекс, проклятие! Что тут только что произошло?» «Похоже, у меня появился серьезный козырь в переговорах. Но сильно на него не рассчитывай. Эта атака выпила почти все мои резервы». «А сколько я их буду восполнять, пока не знаю», — ответил землянин, предварительно окружив себя и командующего непроницаемым для звуков барьером. «Рогард, боюсь, что это только начало. Нам нужно готовиться к серьезной схватке. Ты сам слышал, что сюда движется подкрепление, и, судя по словам этого типа, он совершенно уверен, что подкрепление справится с вами. Поэтому мы должны использовать оставшееся время с пользой. Для начала разошли скаутов, чтобы они прочесали холмы». «Полагаю, те охранники были не единственными, а мне... мне пока нужно подготовиться. Все понятно?» «Да!» — отрапортовал командующий и ринулся исполнять волю своего непонятного союзника. Рогарда лишь утешала, что сюда их всех направил Ишу, а его решением он доверял. Даже после смерти последнего. Собственно, ничего другого не оставалось.